Глава 43 Прошло совсем немного времени, прежде чем первые наездники начали покидать башню. Я вышла на площадку балкон и следила за тем, как грациозно грифоны расправляют крылья и планируют вниз, поддерживаемые потоками ветра. Гвардейские грифоны выглядели совсем иначе, чем те, что обитали на облачных вершинах. Почти все самцы, крупные, прекрасно натренированные – Их легко было отличить по сверкающим доспехам, которые закрывали морду и круп. Один раз во тьме мелькнуло золото. Наверное, защищать столицу полетел кто-то из золотых сородичей Зари. С той стороны башни, где располагались мои покои, восточные ворота было не видно. Я могла наблюдать только ведущую к ней крупную улицу, которая горела слишком яркими для обычной ночи огнями. Крики, грохот битвы... Клёк от грифонов доносились даже сюда, вселяя в сердце страх. К этому моменту я уже полностью оделась. Здесь наверху царил зимний холод, а ветер пронизывал до костей. Обхватив себя за плечи, я выдохнула облачко пара. Возникло почти непреодолимое желание через урагана опять вторгнуться в создание Тарена и проверить, как он, всё ли с ним в порядке. Но с огромным усилием я засунула эти мысли подальше. Вот сейчас точно нельзя отвлекать принца. «Любая промашка может стоить ему жизни. Зато вместо ураганов в мою голову влез кусачка». «Все вокруг проснулись», — сообщил он. «Грифонов из Академии отправляют в город защищать улицы. Говорят, самим нападать нельзя. Хорошо, что Гордец не полетел. Он был бы недоволен». Я промолчала, потому что не знала, что сказать. Настроения не было никакого. «Тарен может погибнуть этой ночью». А я вынуждена торчать здесь и только смотреть на то, как мой возлюбленный терпит поражение. У него-то нет такого многочисленного войска, как у королевы и ее союзника Маркиза. «А я свободный, Грифон», — вдруг опять встрял кусачка и стих, как будто в ожидании ответа. «Так и есть», — подтвердила я. «Значит, я могу полететь туда, где идет бой, и раскроить парочку вражеских голов?» спросил он с такой интонацией словно от нетерпения аж пританцовывал на месте а ты точно отличишь защитников города от врагов засомневалась я я буду следить за тем кого приказывает атаковать твой муженек и клевать только их Тарен мне не муж смутилась я Ой ладно тебе забулькал хихикая грифон ты пока еще не научилась полностью закрывать связь когда занимаешься чем-нибудь интересненьким о боги Мои щеки опять объяло жаром. «Ты подглядывал, что ли?» — возмутилась я. «Ну, не подглядывал, а подслушивал. Да и то нечаянно, только потому что вы были уж очень громкими», — возразил он. «Ага», ага». — кусачка фыркнул. «Так ты отпустишь меня к остальным грифонам? Я могу присмотреть, чтобы с твоим драгоценным принцем ничего не случилось». Я улыбнулась. Для считающего себя свободным, кусачка спрашивал у меня многовато разрешений. «Отпущу, отпущу. Только смотри сам, в беду не попади. И спасибо за защиту Тарана». Сверху на башне раздался торжествующий клёкот. Затем часть неба закрыл силуэт весьма толстенького грифона, стремительно пикировавшего вниз. «Со мной ничего не будет. Враги разбегутся от одного моего вида. А ты, если почувствуешь опасность, зови». Напоследок напутствовал кусачка и окончательно исчез, завернув за башню. Я захлопнула дверь, ведущую на балкон, и принялась нервно ходить по комнате туда-сюда. «Опасность, тихо! Да мне тут самое большее грозит подхватить насморк, пока любимый мужчина бьется насмерть с узурпаторами!» Увы, закрытие двери не помогло. Шум сражения все равно проникал в комнату. Я села на кровать, прижав ладони к ушам и ненадолго закрыв глаза... Хорошо, что из ребят, которые полетели сегодня в столицу, я никого не знала близко. Закат, Мади Хойл и остальные однокурсники все они в безопасности. За них можно не переживать. Было бы невозможно сидеть в заперти, зная, что все, кто мне дорог, рискуют сегодня погибнуть. А ведь ночь так хорошо начиналась. Я отняла руки от головы и вздрогнула. Раздался грохот, будто где-то совсем неподалеку бухнул гром. Однако небо было чистым. Погода вообще после обеда радовала пригожестью. «Значит, пушки?» Порох долгое время в Вайнвине находился под запретом из-за того, что его якобы изобрели демоны. Но многие считали, что такое смертоносное оружие грех не использовать. Похоже, так думала и бывшая королева. Я метнулась к окну, стараясь высмотреть, что происходит в городе. «Побери меня, демоны!» «Ничего не понятно, даже не ясно, куда били пушки!» Вряд ли в восточные ворота, если они уже открыты. От заново вспыхнувшего соблазна связаться с кем-нибудь из знакомых грифонов и взглянуть на сражение их глазами, меня отвлек шум в коридоре. Охрана, которую приставил Тарен, заступила на пост почти сразу после того, как ушел принц. Я ней уже и забыла. А теперь двое мужчин-стражей с кем-то ругались, не пуская его ко мне. Я напрягла слух. Ага, ну понятно. Конечно, каллар. «Эйри, ты там?» — он повысил голос. «Мне действительно необходимо отправить в глубокий сон этих стражников и выбить дверь, чтобы поговорить?» Я цыкнула и сама ему открыла. Тарен не велел доверять Архею, но если тот и правда начнет пробиваться ко мне силой, ничего хорошего из этого не выйдет. «Чего вы хотите?» Калар бросил мрачный взгляд на охрану и вошел. К ночи он переоделся, вопреки традициям выбрав черный наряд, больше похожий на доспех, и теперь пугал даже больше, чем обычно. В длинных белых мантиях Архей вызывали впечатление мудрецов, а сейчас паук выглядел скорее как черный властелин из сказок. «Вражеская атака пошла не совсем так, как мы ожидали», — сообщил он. «На стороне Мираны выступили анлизийские маги. Без твоего участия не обойтись». «Будь готова к тому, что в ближайшее время к тебе вылетит Освальд на заре и заберет в город. Я тоже покидаю башню и прямо с улиц устрою тебе исполнение пророчества». «А мне казалось, вам нужна смерть тарна прямо сказала я. «Иначе зачем бы вы угрожали мне этим в Академии? С чего бы мне доверять вам теперь?» Калар вдруг прищурился, глядя куда-то в сторону. «Это мужской ремень у тебя под столом?» Я промолчала. «Оправдания от меня этот человек не услышит, да и стыдиться мне тут нечего». Архей явственно скрипнул зубами. «Вот паршивец!» «Чья бы корова мычала, не удержалась я». «Я и не говорю, что был прав», — процедил он. «Но надеялся, что у Тарена хватит ума не ставить тебя в такую же ситуацию, в какую я однажды поставил Гленду и тебя заодно. А если он погибнет сегодня?» Или Мирана с Маркизом одержат верх? Подумала, как будешь сначала вынашивать, а потом воспитывать ребёнка, который обладает правами на престол? А потому превратиться в главную мишень для новой власти? «Я постараюсь сделать так, чтобы таран не проиграл», — резко ответила я, потому что, разумеется, других аргументов у меня не нашлось. Паук зло тряхнул головой. «Значит, будешь выполнять всё, что я скажу. Можешь думать обо мне как угодно, но я старался только ради тебя». И твоего блага. Тарану провалиться я тоже уже не могу позволить. Не после того, как убедил Архея примкнуть к нему и оставить Мирану с Маркизом без магической поддержки. Что? Вырвалось у меня. Да, девочка. Представь себе, все это время мы с тобой играли на одной стороне. За Тарана. Думаешь, я просто так дал тебе семь дней, чтобы проявить способности? Пока он буравил меня безглазым взглядом, я мысленно прикинула даты. Святые воды Феринена. Точно, срок Калара заканчивался прямо перед коронацией. Неужели он планировал с помощью пророчества поддержать власть Тарана? Или опять лгал, чтобы мной манипулировать? Вы только и делали, что обманывали, недоговаривали и угрозами смерти вынуждали плясать под вашу дудку, напомнила я. «А теперь хотите, чтобы я вот так просто без доказательств вам поверила?» Он навис надо мной, притопнув ногой от нетерпения. «Как тебе такое доказательство, что я мог бы уже давно опутать тебя паутиной и заставить ползать передо мной на коленях? Или наслать морок и внушить, что Таран уже мертв, а я твоя единственная надежда на спасение?» «Да, мои решения спорны, я привык действовать с позиции силы и вытравил из себя все человеческие слабости после того, как мне самому угрожали убить любимую женщину с еще нерожденным ребенком в чреве. Я не смог тогда победить своих врагов, вынужден был пойти у них на поводу и запретил себе любить, чтобы такая ситуация никогда не повторилась вновь, а теперь расплачиваюсь за это». И я мог бы оправдывать свои действия еще очень долго, но у нас на это нет времени, Айри. Если ты выбрала себе в пару такого человека, как незаконно рожденный принц, тебе придется постараться ради того, чтобы сохранить свое счастье. Если не можешь сама проявить свои способности, когда это необходимо для его спасения, так позволь мне подстроить их. Думаешь, я не понимаю, что если по моей вине твой избранник погибнет, ты первым же делом уничтожишь меня, как только освоишь дар? Снаружи снова грохнуло громовым раскатом. Калар метнулся к окну и сдавленно выругался. «Они уже продвинулись до Лебединой площади!» Архей обернулся ко мне и процедил. «Время на болтовню вышло! Не веришь мне? Доверься хотя бы Освальту! Он упрямец не хуже Тарена и никогда не сделает ничего, что могло бы навредить его птенцам из Академии. Мой план ему известен. Как только они с Зарей появятся возле твоей комнаты...» «Садись на грифона и летите ко мне!» Стремительным шагом он покинул комнату, хлопнув дверью. В его присутствии я сохраняла гордое молчание, но как только паук скрылся, кинулась на балкон. Хэдденов топор мне в неприличное место. Ну и где тут Лебединая площадь? С прошлого раза ничего не изменилось. По-прежнему было не видно низги и понятно примерно столько же. Проглотив панику, я вдохнула, выдохнула. сосредоточилась и присмотрелась к ночному городу внимательнее. Тогда, наконец, заметила мечущиеся во мгле крылатые силуэты, отсюда походившие на кляксы, разлитые на измазанной углем бумаги. Особенно много их было в одном месте над крышами домов. Там, наверное, и находилась упомянутая Калларом площадь. Правильность догадки тут же подтвердили яркие вспышки. Должно быть, это археи швырялись во врагов заклинаниями. Ну или магии из Анлезии, которых, по словам паука, привела с собой бывшая королева, закидывают наших. Я подняла голову, охватывая город взглядом и пытаясь понять, куда направляются вражеские отряды. Открытием это не стало. Лебединая площадь находилась на пути ко дворцу. Очевидное решение — кто захватит дворец, тот и в дамках. Я, видимо, проспала момент, в который объяснялось, как вообще бывшая королева оказалась за пределами города. Вряд ли она по своей воле покинула бы Мавинар. Ну, а теперь она становилась все ближе и ближе к его сердцу. Внезапно над площадью сверкнула колдовская молния и ударила в одного из паривших над домами грифонов. Тот рухнул с высоты, словно марионетка, у которой обрезали нити. И наездник наверняка вместе с ним. Еще вспышка! Еще грифон с жалобным криком упал и разбился о камне мостовой. «О, Энеда! Прошу, лишь бы не Тарен! Лишь бы не Тарен!» Сердце подскочило и забилось где-то в горле. Со стороны с такого расстояния происходящее не казалось чем-то ужасным. Упала точка, исчезла из виду, вот и все. Не было видно ни крови, ни расширенных от ужаса зрачков зверя и его наездника. Но откуда-то, благодаря странному чутью, я знала, что они погибли. Хотя и не желала в это верить. Этого просто не могло быть. На губах еще горели страстные поцелуи Тарена, Тело ярко помнило его прикосновения, а смутная боль внутри не давала забыть, что между нами произошло ночью. Не укладывалось в голове, что буквально через час польется кровь, будут гибнуть люди, и среди них, вполне возможно, мой возлюбленный. «Я должна что-то сделать, иначе никогда себе этого не прощу. Выполню все требования Каллара и даже больше, если получится». Никакие предосторожности меня уже не могли остановить. Все мыслимые и немыслимые границы, которые я перед собой выставляла, снесло волной страха Затарана. Прямо на балконе, не обращая внимания на пронизывающий ветер, от которого начинали стучать зубы, я ринулась в золотую сеть. Первым я нашла кусачку. Он даже не заметил мое вторжение. Грифон загнал в тупик между домами нескольких вражеских воинов и с яростным клёкотом прыгал по одному из них, вряд ли еще живому. Остальные были настолько испуганы, что забыли об оружии в руках и не рисковали приближаться к чудовищу, которое методично уничтожало их собрата. «Кансервы! Кансервы!» — радостно вопил кусачка. Похоже, с ним действительно ничего не будет. Я поскорее отсоединилась от связи, чтобы меня не унесло свирепой рекой, бурлящей в голове у разошедшегося грифона. Дальше должен был быть ураган. Однако я в панике носилась по золотой сети — и никак не могла найти нужную нить. Отчаявшись, я схватилась за первую попавшуюся и обнаружила себя на улицах Мавинара. Бой грохотал в некотором отдалении. Здесь же собрались студенты, часть выпускного курса. Они перегородили телегой боковую улицу и охраняли проход, чтобы туда не ринулись враги. Перед телегой уже валялось несколько мертвых тел. Те сторонники королевы, которые рискнули это сделать. Драка только что закончилась, В темноте мелькнул Мейлир, державший обнаженную шпагу. Другие студенты приходили в себя и спрашивали друг у друга, нет ли раненых. «Привет», — заинтересованно сказал мне Грифон. «Ты та девушка, которая умеет говорить со всеми, да?» «Да, привет», — отозвалась я и уже собиралась выскочить из его головы, когда в разговор вторгся новый голос. «Эри?» — пораженно спросил Мейлир. «Что ты здесь делаешь?» «Как у тебя это получилось?» Через грифония зрения я видела, как юноша замер и уставился на своего грифона. К своей досаде я понятия не имела, как его зовут. «Долго объяснять», — отмахнулась я. «Не знаешь, где Тарен? У меня не получается его найти». Наверное, Мейлир уловил панику в моем тоне, потому что шутить не стал. «Ищи за Лебединой площадью, он взял несколько самых умелых гвардейцев и полетел туда устраивать засаду». «Спасибо», — горячо поблагодарила я. Увы, в том пространстве, где существовала золотая ментальная сеть, человеческих ориентиров не было. Не было и таких понятий, как «дальше» или «позади». По той простой причине, что в мгновение ока вся сеть могла измениться. Я попыталась последовать совету Мейлира и растерянно зависла над переплетением нитей. Передающаяся по ним пульсирующая боль раненых грифонов сбивала с толку. Добавляла мне паники, потому что одним из этих несчастных мог быть ураган вместе с его хозяином. Вдобавок нити опять терялись в странной белесой дымке, которая раньше здесь не появлялась. Задержав дыхание, я снова ринулась наугад и попала в разум к незнакомому грифону, который стоял прямо на крыше здания, выбирая момент для атаки на воинов внизу. Дело происходило как раз на Лебединой площади. В дрожащем свете факелов Было видно дома, окружившие фонтан со статуями птиц и разрушенные торговые палатки. Сверкнула новая вспышка, и я успела заметить Каллара, которого сюда, похоже, перевезли на Грифоне. Архей безостановочно делал пасы руками, отправляя все новые и новые смертоносные заклинания во врагов, которые скопились на противоположном конце площади. Татуировка на щеке паука словно жила собственной жизнью, постоянно изменяясь, словно и правда вплеталась в магию. Увы, часть атак отражал спрятавшийся за вражескими воинами мужчина в белом, насылая ответные чары. Анлизийский мак, о котором говорил Калар? Как бы я ни ненавидела отца, а все же посочувствовала. Паук не спрятался за чужими спинами, а принял участие в бою, причем полез в самый очаг. Трусливым такого человека не назовешь. И хотя бы этим он заслужил уважение. Ощутив удивление гвардейцев, чью связь с Грифоном кто-то нагло влез, Я оттолкнулась от этой связи и вновь взмыла над всей золотой сетью. Нить, которой я только что касалась, была частью крупного сгустка. Внимательнее присмотревшись, я обнаружила, что он напоминает тот сгусток, частью которого был грифон Мейлира. Чуть поодаль находилось еще несколько. Это бились с врагами сработавшиеся отряды грифоней стражи. Ураган мог находиться в любом из них. И сколько я так буду перебирать грифона за грифоном, наездника за наездником? Холод, наконец, доконал меня. Пришлось выскользнуть из сети в действительность, вернуться в комнату и сесть возле почти погасшего камина. Как только по окоченевшим пальцам потекла кровь, я провалилась обратно в пронизанное золотыми линиями небытие. соображая Ири, соображай! Эри, соображай. Мысленно отдалившись от сети, я взглянула на нее по-новому. Стало видна закономерность в расположении отрядов. Я подплыла к нескольким блеклым нитям, затаившимся в отдалении, и осторожно коснулась той, что показалась знакомой. Боги, спасибо! С плеч от облегчения скатилась парочка гор. «Опять ты, Шалуня!» — пожурил ураган. «Наездники не любят, когда мы без спроса разговариваем с кем-то еще, даже если это их семья». «С Тареном все хорошо?» — накинулась я, проигнорировав несвоевременное нравоучение. «Эйрит, ты опять это проделываешь?» — зазвучал удивленный голос Старина. «Я за вас волнуюсь. Там грифоны погибают вместе с наездниками, я боялась, что это ты». «Сиди в башне. У нас все будет хорошо». Он мог говорить что угодно, но благодаря ментальной связи до меня доносился отголосок его подлинных чувств. Тарен врал, убеждая, что все в порядке, он не хотел меня волновать. А на самом деле гарантии, что засада сработает как надо, не было. План сработал бы идеально, если бы Мирана не нашла способ протащить с собой анлизийских колдунов, чье появление на границе разведчики профукали либо пропустили намеренно, продавшись королеве. Даже несколько магов могли полностью перевернуть ход боя, несмотря на то, что Каллар неожиданно проявил совесть и поднажал на других археев, чтобы они выступили на стороне принца. Девочки ни в коем случае нельзя соваться. Шальная стрела или срикошетившая магия, и она погибнет. Пусть сидит в башне, разберемся и так. Вдруг наступила тишина. А я почувствовала себя так, словно меня за шкирку вытащили из реки. «Ты как совсем молоденький грифоненок, сурово произнёс Тарен. «Только откроет для тебя мысли, сразу ныряешь с головой до дна. Не выходи из башни. Ментальных поползновений это тоже касается». И меня, как щенка, выкинули на берег. Я потянулась обратно, но связь с ураганом и Тареном была наглухо закрыта. Я сжала зубы, вынырнула из медитации, порывисто встала и принялась нервно ходить по комнате туда-сюда. Милостивая Неда. Ну почему все так? Упрекать принца бессмысленно, на его месте я бы поступила точно так же, но злиться это мне ничуть не мешало. Если он погибнет, мне тоже придется несладко. Ну и что, что снаружи опасно? Мне теперь тихо сидеть в сторонке? Грифоний наездники так не поступают. Я резко села, задев стол и нечаянно столкнув с него фарфоровую чашку с водой. Плевать, пора возвращаться к золотой сети. Хотя я покинула её на какое-то время, ничего не изменилось. Разве что лёгкий туман, окутывающий золотую сеть, стал немного гуще. На сей раз я присмотрелась к нему повнимательнее. Дымка тянулась от самого крупного скопления нитей на облачных вершинах до сгустков в мавинаре. В предыдущие дни я ничего подобного не видела, но это ни о чём не говорило. Мой дар... Стремительно развивался после того, как я научилась налаживать с грифонами ментальную связь. Постойте. Это же может быть именно тот ответ, который я искала с тех самых пор, как Калар начал мне угрожать Белой Академией. Венец. Неуверенно обратилась я к нему, чувствуя себя ужасно глупо. Но что еще делать, если точно знаешь, что этот туман живой, а имя его тебе неизвестно? Он слабо колыхнулся в ответ. «Слышит. Понимает. Как мне связаться с тобой?» «Никакой реакции. Ну да, это же не Грифон. Я принялась размышлять. Может, схему, переданную через кусачку и заката, нужно было применить здесь, а не на облачных вершинах? Но я по-прежнему не видела белых нитей, из которых Каллар помогал мне создавать плетение. Нити. Я повторила это про себя?» И задумчиво оглядела золотую сеть. Энхей может управлять нитями разных цветов, а не только белыми, как археи. Что, если мой талант как раз в том, чтобы сплетать нити ментальные связи, а не белую паутину, как колар? Днем мы с ним столько раз повторили схему, что вызвать ее в памяти не составило труда. Я поколебалась и первой взяла нить заката. На меня сразу обрушилась лавина его снов. Небо в клеточку, как малыш его видел, из авиария. Лужайка на склоне, где мы с ним играли на днях. Много-много яблок. Чуть не захлебнувшись в стремительно меняющихся картинах, я выпрыгнула из мечтаний Грифонёнка и вновь оказалась в пустоте над золотой сетью. «Что я тут делаю?» «А, сплетаю магический узор. Проклятие, неужели так будет каждый раз?» «Боги, лишь бы нет!» Подсобравшись, я крепче перехватила нить и начала аккуратно ее закручивать. Готова была примерно треть, когда стало ясно, что струнка, связывающая меня с закатом, слишком коротка. Нужны были еще ленты, чтобы схема получилась полноценной. «Прости, гордец, но ты тоже пойдешь в дело». Взрослый Грифон лучше управлял своими снами. На сей раз через прикосновение почти ничто не просочилось. Я увереннее стала двигать руками, вплетая нить гордеца в орнамент. Но очень быстро стало ясно, что и ее не хватает. Узор был завершен ровно на две трети. Нить кусачки вписалась бы сюда идеально. Похоже, не зря боги послали мне на пути именно трех грифонов. Нам суждено быть вместе. Кусачка все еще гонял по мавинарским улицам врагов. Я снова постаралась отстраниться от видений, чтобы опять в них не провалиться и не потерять время, когда каждый миг на счету. Грифон, кажется, даже не почувствовал, что я что-то делаю с его связью. И вот, схема была закончена. Я затаила дыхание, насколько это было возможно в пустоте, где нет воздуха как такового, и принялась ждать. Однако ничего не происходило. Схема не таяла, как это случилось днём, но и никуда не девалась, просто паря передо мной. «Проклятье! Да что ж еще я не учла!» Каллар говорил, что у узора есть закругления, с помощью которых можно встроить одну схему в другую. Я нашла их и заметила, что там торчат наружу два кончика, как будто начало и конец узора. Мысленно пожав плечами, один огрызок я привязала к себе, ухватилась за второй и поманила к себе туман. ну иди сюда». Дымка, конечно, не пошевелилась. Со вздохом я сама потянулась к ней и, влетев в разрежённое облачко, огляделась. Надо было найти хоть что-нибудь похожее на нить, иначе как соединить схему с туманным венцом? Через какое-то время мои старания были награждены. Рядом промелькнула белёсая паутинка. Цоп! Я мгновенно схватилась за неё, и завязала узелок, скрепляя себя с разноцветными нитями. Ну, да помогут мне боги. Миг плетения висела без изменений. Затем стремительно начала бледнеть, испаряться как пар над миской с горячим супом и впитываться в едва заметную дымку. Та, наоборот, принялась густеть. А потом как навалилась на меня! Я почувствовала себя так, словно на меня обрушился в водопад. Если бы в пустоте существовала земля, мое тело беспомощно распласталось бы по ней, придавленное могучим потоком. Он подхватил разум и унес его словно ураганный порыв, сорванный желтый лист осенью. Перед глазами начали мелькать образы, подобно тем, которые являлись мне через связь с закатом. Небо, горы, облачные вершины, грифоны. Картины сменялись за ничтожные доли мгновения, превращаясь в кашу, в которой я вскоре уже ничего не могла разобрать. Зажмуриться не помогало. Изображения передавались прямо в мозг. Биение сердца быстро начало зашкаливать. Я ничего не могла сделать, даже вздохнуть, только безмолвно кричать, потому что оно давило, давило изо всех сил изнутри. Все прекратилось. В глаза слепяще светило солнце. Я судорожно набрала в лёгкие воздуха и обнаружила, что дышу свободно, а сердце уже успокоилось. Странно. Очень странно. Поморгав, я огляделась. Меня окружали горы, прямо как на облачных вершинах, но что-то было не так. Помотав головой, я поняла, что именно. Это и были облачные вершины. Только без Вайля, Небесной Академии и даже без туманного венца. Совершенно дикие, полностью покрытые лесом. Такие, какими они могли выглядеть несколько веков назад, когда эльфы еще не покинули континент, а в горах безраздельно царствовали грифоны. «Иллюзия», — догадалась я, — «меня закинуло внутрь чего то воспоминания». Я находилась на площадке, где мы играли с закатом. На том самом валуне, где малыш устраивался, чтобы сгрызть яблоко, сейчас сидел светлокожий мужчина. Он был очень высокий, выше любого знакомого мне человека, и при этом удивительно пропорционально сложённый. Глаза сверкали жидким золотом, длинные до лопаток белоснежные волосы развивались по ветру, не скрывая заострённых ушей. Эльф! Книжки не врали. Как в них рассказывалось, мужчина обладал неземной красотой. От неё перехватывало дыхание, и в то же время она была холодной, отстранённой. Восхищаться таким мужчиной можно было, но не полюбить, как у меня это случилось с Тараном. «Здравствуй», — мягко сказал эльф. «Ты наконец-то нашла способ связаться со мной». Я поражённо уставилась на него. «Туманный венец? Ты все-таки живой?» Он рассмеялся, и да, и нет. Мое тело истлело много веков назад. Перед смертью разум и душа были преобразованы в магические плетения и поставлены охранять одно из самых драгоценных созданий моего народа — грифонов. Я одновременно и я, и не я. Эльф по имени Аурелиян и то, что вы, люди, зовете Туманным Венцом, мертв и жив. Ох. Только и смогла выдохнуть я, глядя на него во все глаза. Не верилось, что я смогла совершить невозможное, поговорить с Туманным Венцом, который вдобавок оказался эльфом. «Прости, я бы поболтала с тобой», — спохватилась я, — «но мне срочно нужна твоя помощь». «Там снаружи умирают мои друзья и вместе с ними их грифоны». «Я чувствую», — печально кивнула Аурелиан. «Один пал. Такая потеря. А я слишком далеко, чтобы что-то сделать». «Зато я рядом. Ты можешь научить меня чему-нибудь быстро?» Он спрятал улыбку. «Что такое быстро для того, кто веками клубится на горе туманом?» наблюдая за бесконечными закатами и рассветами. «Демоновы вилы! Ну, хоть что-нибудь!» — взмолилась я. «Хоть чем-нибудь ты можешь помочь?» Эльф склонил голову на бок, изучая меня золотыми глазами. «Вы, люди, удивительные существа. Даже те, в ком течет наша кровь. Единственный человек до тебя смог связаться со мной. Маг Ариан». Он просил о том же, о чём и ты, и тоже хотел всё побыстрее. «Но вы же откликнулись на его просьбу?» — с надеждой спросила я. «Конечно. Присядь». «Не могу! Там же прямо сейчас!» «Нет никакого сейчас», — перебил эльф. «Мы с тобой в воспоминании, которое существует посреди нигде и никогда». Ты наверняка уже заметила, что при погружении в медитацию время идет иначе. Это потому, что ты приближаешься к потоку магии, а она действует совсем по другим правилам, нежели те, к которым привыкли люди. У меня начала кружиться голова. Честно говоря, ничего не поняла, призналась я. Калар бы меня, наверное, уже треснул. У Ауры чаша терпения была гораздо глубже. «Тебе некуда торопиться», — пояснил эльф. «Как только мы закончим, я верну тебя в тот самый миг, в который ты начала сплетать золотой узор». «И многому мне предстоит научиться», — с опаской уточнила я. Высказывания эльфа о времени по-прежнему казались достаточно туманными, как бы смешно это ни звучало, учитывая его туманное состояние. Может, течение времени здесь и не существовало, зато оно ощущалось». Ветер шевелил листву на кустах, играл с моей растрепанной косой, до ноздрей доносился запах горных цветов. Даже если солнце не двигалось с места, что насчет остального? Я была не готова прожить целую жизнь на поляне, посреди нигде, чтобы потом вернуться туда, с чего все начиналось. Если всю мою голову займут скопившиеся за пять-шесть веков, а то и за целую тысячу лет эльфийские знания, я забуду, и что происходит в мавинаре, «И кто все те люди, которым срочно нужно спасение?» «Сядь», — повторил аурелиан «расслабься. Ты скоро привыкнешь к тому, что никуда не нужно бежать. В первую встречу я расскажу тебе ровно столько, сколько ты сможешь воспринять и сколько необходимо для спасения сражающихся грифонов. Чтобы встретиться со мной снова на этой же поляне, Тебе будет достаточно лишь подумать обо мне. Как здорово придумано! Восхитилась я. Эльф вновь улыбнулся. Спасибо. Я пожертвовал собой, чтобы защищать грифонов, в том числе и от людей. Но Ариан изменил мое мнение о вас. С тех пор мне приходится учитывать и ваши наезднические нужды. «Хотя в вас остается еще столько загадочного. Надеюсь, ты приоткроешь для меня завесу людских тайн. Например, у вас получается быть разными, но при том такими одинаковыми, что я начинаю вас путать». «Пожалуйста, уважаемый эльф», — перебила я и умоляюще заглянула ему в глаза. «Я обязательно обо всем расскажу как-нибудь потом. Ну а сейчас, в смысле в этот раз...» «Мы можем, наконец, заняться обучением?» Он коротко вздохнул, не переставая улыбаться. «Можем. Слушай». Когда я раскрыла глаза, то тут же вздрогнула. Комнату в крылатой башне огласил звон. Задетая фарфоровая чашка, наконец, докатилась до края стола, упала и разлетелась на осколки. К моим ногам потекла струйка разлившейся воды. Я с недоумением уставилась на нее. и вдруг вспомнила, как ее сбило. Сколько времени назад? Миг? Несколько суток? Лет? Эльф не обманул. Не знаю, как долго мы находились в его воспоминании, но он вернул меня ровно в то мгновение, в которое я соприкоснулась с золотой сетью. Только за этот краткий срок я успела измениться. Теперь передо мной с кристальной ясностью очертилось все, что необходимо сделать. Я снова воспользовалась ментальной связью, и безжалостно растолкала дрыхнущего гордеца. «Чего тебе, маленькая человечка?» неласково спросил он, не желая просыпаться. «Ты нужен в мавинаре. Очень нужен. Без тебя все провалится. Многие грифоны погибнут. Собери всех, кто готов сражаться, и как можно скорее введи их сюда». Я почувствовала, как гордец заинтересованно поднимается на лапы и встряхивает крылья. Стать предводителем, пусть и временным для всех грифонов облачных вершин, Такое предложение ему было ой как тяжело проигнорировать. Гордец не ответил, зато я ощутила, как он мощным прыжком выскакивает из авиария и взмывает в ночное небо. Сработало. Даже если он приведет всего пару грифонов, это уже лучше, чем ничего. Затем я мысленно поискала Зарю. Но оказалось, что вызывать ее нет смысла, она и так уже летит к башне. Я едва успела поправить плащ, как на поручни жордочку балкона опустилась красавица-грифоница, сверкнув в свете ламп обворожительным оперением. Заря даже в такой момент не упускала возможности покрасоваться, зная, что боевые доспехи на теле и голове только подчеркивают ее великолепие. Ректор соскользнул со спины грифоницы с поразительной для немолодого человека ловкостью и резким тоном приказал Эйри «Возьми страховку!» «Колар сказал, что уже предупредил!» Он осёкся, вытаращившись на меня. «Что с твоими глазами?» «А что с ними?» — удивилась я. «Они сверкают золотом. И твоя кожа... Она почти вернула цвет!» Освальд замолчал и с осторожностью спросил. «Что ты сделала, девочка? Ты же не умудрилась каким-то образом...» Отказаться от архейских сил? «Нет, господин ректор. Я умудрилась сделать кое-что получше. Открыла в себе энхейские силы, чтобы вам с Каларом не пришлось разыгрывать спектакль», — парировала я. «Страховка уже у меня. Но учтите, что делать будем, как я говорю. Иначе до утра погибнет еще больше наездников и грифонов. Вы с этим согласны?» «Конечно», — оторопела, сказал он. Раз ты анхэ и точно знаешь, где твой дар пригодится лучше всего, тебе и командовать. Прекрасно. Я крутанула ремнями в руке. Так мы летим или как?